Они тем более завязнут. У них машина мощнее, но ниже. Но я не понял. Проедешь сколько сможешь. Я выскочу, а ты разворачивайся и езжай обратно. — А ты? — недоуменно спросил Вадим. — Я с тобой, — сказал Тимка. — Не надо, — улыбнулась Маша. — Я выкручусь, не бойтесь. Постарайтесь их чуть-чуть отвлечь, и все. Если бы кто-нибудь ухитрился заснять на видео вечерний бег Кирилла Савенко по крышам, эти кадры смогли бы украсить любой боевик. Внутри голубятни было уже почти темно. Лампочка не работала. Кирилл включил фонарик. Луч заметался по щелястым стенам. Голуби заволновались в клетках, издавая странные уже ночные звуки. Диминого голубя Кирилл увидел почти сразу. Он сидел наверху у своей прежней клетки и чистил перья. В его неподвижных, змеиных глазах отражался свет фонаря. Он не выглядел испуганным. Кирилл выключил фонарь и уверенно протянул руку. Записку он нащупал почти сразу. Нитку пришлось перегрызать зубами — потому что ни ножниц, ни ножа не было под рукой. Сердце голубя бешено колотилось прямо у глаз мальчика. Спрятав записку в карман, Кирилл водворил голубя в клетку, насыпал ему пшена и налил свежей воды. — Отдыхай, — сказал он, — и гордись. — Они все просто так, а ты — почтовый голубь. После этого Кирилл покинул голубятню, но никуда не пошел, сел на краю крыши, едва ли не свесив вниз ноги, развернул записку и снова включил фонарь. Прочитав написанное три раза, Кирилл опять убрал записку в карман, достал мобильный телефон и приложил ладонь к значку. Лицо мальчика исказила гримаса боли. — Берт, черт побери, все на свете! «Берт!» — прошептал он и принялся лихорадочно нажимать на кнопки. Маша вбежала в помещение конюшни со стороны навозного дворика. Дина очистила скребницы и воронка и насвистывала сквозь зубы песню группы Любе. «Дина!» — крикнула Маша. — «Кто-то есть под седлом?» «Никого!» Дина пожала плечами, бросила скребок в кормушку и достала сигареты. А что за спешка? Зорька, мираж и Каренин в ливаде. — Дина, дай мне Каренина. Маша умоляюще сложила руки. На сгибе правой руки висел пакет из магазина Пятерочка. Сейчас я могу без седла, я потом все объясню. С ним ничего, а для меня Вопрос жизни и смерти. — Дина! — Бог ты мой! — воскликнула Дина и закурила. — Какой выход на арену? А что стряслось-то? Где пожар? Судорожно глотнув непролившиеся слезы, Маша забежала в амуничник, сорвала с крючка уздечку, схватила кожаную сумку, в которую бросила полуразорвавшийся пакет вместе с содержимым, и выскочила из конюшни. Дина затянулась, точным щелчком отправила сигарету в миску с водой и кинулась за Машей.